А старик будет ждать сдачу. Она сконцентрировалась на этом. Губы сжались так, что смертельно побелели 4 доллара по одной купюре. Никак. Просто абсолютно никак не хотели выниматься из-под ролика